«Иллюзия – мое желание. Если бы у меня было одно желание, исполнение которого я мог бы попросить у Бога, то я бы попросил ничего и ни от кого не хотеть, даже от Бога». Рамеш Балсикар Помните шутку «Чего хочет женщина, того хочет Бог». Так вот, это не шутка, и она относится не только к женщинам. Единственное уточнение — не хочет, а желает. Вы, наверное, знаете, что мотивация строится на поиске желаний и потребностей. И желание, и потребность обеспечены энергией, но отличается тем, что, осуществляя желание, человек приписывает этому получение удовольствия, а, реализуя потребность, уходит от дискомфорта и проблем. Для того, чтобы человек действовал в соответствии со своим предназначением, или сценарием его судьбы, природа выделяет ему энергию. И для того, чтобы он понимал, на что именно нужно расходовать эту энергию, дается ощущение, для чего эта энергия выделена. Мы это называем желание или потребность. В чем принципиальная разница между словами «хочу» и «желаю»? И в том, и в другом слове заложена идея получения удовольствия. Но то, что придумал ум, наше хотение, неосуществимы, потому что под ними нет энергии, а желание осуществимо, потому что под ним энергия есть. Соответственно, если что-то нам не положено сделать по судьбе, даже если мы об этом постоянно думаем и постоянно хотим, то ничего не получится, так как у нас нет энергии на это. Ситуация, когда ум придумал, что можно было бы сделать, а тело бездействует, называется лень. Лень — это отсутствие энергии. В придуманных умом, хотелках, вроде бы ничего плохого нет. Люди говорят, хотеть не вредно. Но из-за того, что они не осуществляются, люди страдают, когда корят себя за бездействие. По сути, человек поставил цель от ума, неподкрепленную энергией. Лень — это не болезнь, это всего лишь неправильно поставленная цель. Что же делать? Нужно перестать выдумывать новые «хочу». Если и энергию и желание нам дает природа для осуществления нашей миссии, то они нам не принадлежат. Зато они превосходно поддерживают иллюзию самостоятельной деятельности. Я захотел, потом я сделал. Из этого можно сделать вывод. Нет плохих желаний, потому что все, чего желают люди, согласовано с природой, Богом, так как именно она дает им эти желания. Еще одна шутка наталкивающая нас на осознание природы желаний. Женщина всегда знает, чего она хочет, но никогда не знает, чего ей хочется. То, что хочет женщина, на самом деле желает, она уже осознала. А то, что хочется, внутреннее ощущение энергии, ею еще не осознано. Повторюсь, это относится ко всем, не только к женщинам. Вывод. Желания осознаются, а не придумываются. Придумываются хотения. Успешные люди только осознанные желания превращают в цели и имеют все шансы на их осуществление, потому что под ними есть энергия, которую дала природа. Прислушивайтесь к желаниям, осознавайте их, превращайте их в цели и успешно реализуйте. Другой аспект данных нам природы желаний заключается в том, что люди ожидают от них получения удовольствий. Иногда реализованное желание совпадает с ожидаемыми удовольствиями, а иногда нет. Если совпадают, то мы счастливы, если нет, мы страдаем. Именно поэтому люди говорят, бойтесь своих желаний, они осуществляются. Бояться стоит нежелание своих ожиданий, которые могут даже в хорошей ситуации отравлять нам жизнь. Вспоминается история на эту тему. Как-то в Египте мы купили экскурсию на Цветной каньон с прогулкой на верблюдах и катанием на квадроциклах. Продавец так красочно нам расписал прелести экскурсии, что мы загорелись желанием. Особенно нас воодушевил его рассказ о катании на квадроциклах по горным ущельям. Когда мы уже ехали смотреть Цветной каньон, экскурсовод разочаровал нас ответом о красотах катания на квадроциклах по горным ущельям, и мы очень расстроились, так как это было основным нашим мотивом участия в этой поездке. Катание было завершающим этапом, поэтому весь день мы были, мягко говоря, не в лучшем расположении духа. Но когда мы вернулись после катания по горным ущельям, нашей радости не было предела, так как впечатления от поездки были самые лучшие. В этой истории продавец экскурсии сформировал у нас положительное ожидание, а экскурсовод — отрицательные. А реальность была другой, и нас она полностью устроила. Проблемы нам создавала не реальность, а наши ожидания. Как же правильно поступать с желаниями? Будда говорил о том, что путь к счастью лежит через отказ от желаний. Но отказаться от желаний мы не можем, потому что их нам дает природа или Бог, не спрашивая нас. Нюанс отказа от желаний заключается в том, что, осознавая свое желание, Не нужно раздувать огонь страсти бесконечными фантазиями о том, какое удовольствие вы получите от его осуществления. Выше представленной стратегии прислушивайтесь к желаниям, осознавайте, превращайте их в цели и успешно реализуйте, ничего не говорится о том, что нужно придумывать будущие удовольствия. Если вы не будете наделять желания придуманными удовольствиями, то они всегда вам будут приносить удовлетворение.